ОРЛОВИЧ ВОРОНОВИЧ Не утихают бои под Москвой. Рвутся и рвутся вперед фашисты. В середине ноября 1941 года особенно сильные бои развернулись на подступах к городу Истре. Немало и здесь героев. Гордятся солдаты младшим лейтенантом Кульчинским, гордятся заместителем политрука Филимоновым, гордятся другими. Насмерть стоят солдаты, отважно разят врага, выбивают фашистских солдат и фашистскую технику. Как-то после тяжелого дня собрались солдаты в землянке, заговорили о подвигах, о летчиках речь, о танкистах, вот кто народ геройский. Сидит в сторонке солдат Воронович. Тоже о смелых делах мечтает. Только не танкист Воронович, не летчик. Скромная роль у него на войне — связист Воронович. Да и характером тих, даже робок солдат. Где уж такому мечтать о подвиге? И вдруг прорвали где-то фашистские мины связь. На поиски повреждений отправился солдат Воронович. Шагает, идет Воронович, пробирается лесом, полем. И вот у овражка, у прошлогоднего стога сена, стоят четыре фашистских танка. Смотрелся солдат. Кресты на боках, дуло пушек на него, на Вороновича глазом змеином смотрят. Неприятно, солдат устало. Холодок пробежал по телу. Прилег Воронович на землю. Зорче еще всмотрелся. Видит у танков кружок, собрались фашисты. Соображает солдат. Привал у врагов. И верно. Достали фашисты еду. Лежит Воронович. Громко стучит сердце. Один солдат и четыре танка. Уйти? «Отступить? Отползти? Укрыться?» Еще громче забилось сердце, в висках молотком застучало. А что-то внутри... «Вот минута твоя, солдат, вперед! Там ожидает подвиг!» «Четыре танка, один солдат». «Да разве тут сила к силе? Лежит Воронович. «Четыре танка». «Конечно, не к силе сила». Но снова какой-то голос. «Вперед! Не мешкай, солдат! Вперед!» Лежит Воронович. Четыре танка, отряд фашистов. А мысль одна за другой. Смелее, солдат, смелее. Время не трать, солдат. Пополз Воронович к фашистам. Остановился. Поднялся. Швырнул гранату. Те, кто выжил от этой гранаты, тут же гранатой второй скосил. Поражались потом солдаты. Один и четыре фашистских танка. Орел, орел, смеялись солдаты. Не воронович ты вовсе нет. — Есть ты у нас, Орлович!